Глава одиннадцатая «Дрыхнет!» — сообщил мне Родька, вернувшись из комнаты. «Без задних ног. Хозяин! А точно надо было его оставлять тут, у нас? У него что, своего дома нету?» «Есть!» — я отпил чаю и хрустнул сушкой. «Блин, каменные зубы сломать можно!» «Какие есть!» — проворчал слуга. «Ты когда в последний раз в магазин ходил?» кто вот, то-то и оно. Скажи спасибо, что такие есть!» «Опять у кого-то из соседей спер», — констатировала Жанна. «Да? Кто у нас воришка? Родька у нас воришка». «Мне хозяина кормить надо», — подбоченился Мохнатик. «Так что не тебе меня судить». «Я ж не свежатинку заимствую, или там сыр французский вонючий. Я...» «Завтра схожу в магазин», — прервал я его речь, кладя сушку на стол. «Не дело по чужим квартирам лазить. И неправильно, и для меня лично немного унизительно. Что, у нас денег нет на еду, что ли?» «Деньги есть», — подтвердила Жанна. «А могло быть еще больше, чем сейчас. Намного». Столько, что на них остров можно было бы купить Где-нибудь на Сейшелах или на Мальдивах Свой, личный Вот с таким вот домом, гидропланом, яхтой и народонаселением Никаких кладбищ, никаких придурков, которые тебя так и норовят убить Никаких нервов Только солнце, море, пальмы и апероль Мне не нравится опироль Ну, виски со льдом, отмахнулась девушка, или дайкири. Какая разница? Саш, судьба дала тебе шанс, а ты его упустил. Может быть, согласился я. Но от чего-то у меня на душе сейчас спокойно. Да и прав, Стас, сильно большие деньги не для таких, как я или он. Тот подходящий склад характера и ума нужен, понимаешь? Нежели богато «Нечего и начинать!» — неожиданно поддержал меня рочка Я, если честно, ожидал, что он, узнав о случившемся, устроит форменную истерику, поскольку скаридность в его натуре занимала не последнее место. Но нет, он воспринял мое решение как единственно верное и даже не ворчал себе под нос что-то вроде «Эх, ма, все прахом пошло!» там в квартире Рагулина, я Стасу на его вопрос о том, что нам делать, сразу ответить не смог. Сама груда денег меня ни разу не удивила. Подобную картину я созерцал, и не раз. Я и по боли видал. Как-то через наше отделение проводили одну сделку, довольно мутную, так наличку для нее в трех броневиках доставили. Половина персонала кассиром с пересчетом помогала. Упаковочных лент даже на треть суммы не хватило И одна из двух машинок отказала ближе к финалу действа Короче, не действует на меня очарование больших денег Я их воспринимаю просто как бумагу Полезную, нужную, но бумагу Профессиональная деформация Но я на самом деле не знал, как ответить на вопрос полицейского Мне они не нужны, в конце концов сказал я Знаю, что звучит подобная фраза по-идиотски, но уж как есть. Дело не в том, что это деньги грязные, или что они могут создать нам какие-то проблемы. Это все ерунда. И не знает про них никто, и не пахнут они. Вернее, пахнут, конечно, ты понял, о чем я. Просто мне столько не надо. У меня фантазии на них не хватит. Та же фигня. Стас подпер плечом стену. «Мы с тобой ущербные, товарищи Саня. Как сказала бы одна моя бывшая, у нас зашоренный взгляд на мир. Я вот как не прикидываю, то выходит, что мне, как тому Шуре Балаганову, для счастья надо денег всего ничего. Казалось бы, вон бабла сколько, бери, бросай работу и кайфуй». а на деле если так поступить, то я скорее всего сопьюсь в ударные сроки или лет через десять самое большее сдохну от цироза печени, потому что меня без работы нет мне без нее жить не интересно вот ругаюсь иногда ору что уволюсь а сам боюсь ее потерять и деньги хочу получать те которые мне в руки моими же трудами пришли. «Я сейчас не про зарплату, если ты не понял, а кое о чем другом». «Понял, как не понять», — ухмыльнулся я. а «Зарплата в твоем случае — это приятный ежемесячный бонус к основному источнику дохода». «Держи». Стас взял с самого верха три пачки купюр в банковских упаковках и протянул их мне. «Себе возьму столько же. Это в самый раз». «На большую глупость не хватит, а на десяток маленьких запросто». «Вот так в самый раз» — я цапнул еще две пачки. «Мне надо в деревне кое-какие ремонтные работы провести, интернет триколоровский подтянуть, а это, знаешь ли, стоит. Опять же родителям на дачу кое-что прикупить нужно». «Родители?» — «Святое», — согласился со мной Калинин. «А остальное?» «Можешь смеяться, но я сдам эти деньги государству». «Два идиота!» — охнула Жанна, приложив руки к щекам. «Капец!» «Хороший ход», — помолчав, произнес я. «После него, особенно если к делу подтянуть Маринку, тебя ни один ОСБ не тронет, еще года два, если не больше. Да и по службе могут двинуть вверх». Правда, тут ведь палка о двух концах. Может, Маринка и ни к чему. Ты деньги сдашь? Про это напишут. А потом люди в больших кабинетах тебя терзать станут на предмет того, сколько ты из этой заначки себе в карман положил, прежде чем о ней сообщил. Плюс деньги-то реально грязные. Я досье этого черта хорошо изучил. Хрен знает, каким боком такая реклама тебе выйти может короче». Система не любит, когда ее грязное белье на свет выволакивают «Ты меня совсем за дурака не считай, пожалуйста», — попросил меня Калинин «Ты всерьез думаешь, что я прямо завтра к шефу побегу со словами «Михалыч, глянь, чего я нашел?» Тут надо все хорошо обдумать Подложиться бумагами в виде агентурных сообщений Придумать, с какого хрена меня в эту квартиру вообще занесло А про Рагулина твоего на самом деле упоминать не стоит. Вреда от этого будет куда больше, чем пользы. Вряд ли он только на свой карман работал. Наверняка с кем-то делился. Если бы это было не так, его бы приняли куда раньше. Короче, думать надо. Да и земля эта чужая. За лишнюю шумиху на ней потом братья по оружию спросить могут. Ладно, если с меня. Так ведь нет, с моего шефа. — А вот он уже меня раком поставит. Михалыч может. — И кровь надо замыть, — напомнил я ему. — В той, другой квартире. — Замою. Стас закрыл шахту воздуховода панелью, скрывая от меня денежное изобилие. — Говорю же, не дурак. А может, вообще про вторую хату промолчу? Если шеф за без журналистов и конторских изымать станет, что вполне вероятно, то никто тут по сантиметру ничего изучать не будет, и лаз на ту сторону не найдет. Я после там дверь поменяю, и появится у меня в вневедомственная конспиративная квартирка, о которой никто не знает. Поверь, вот это на самом деле ценность. Тут и с агентурой можно встречаться и отлежаться, если что». «Ну, помнишь, как тогда, весной?» Он потом еще что-то говорил, но я его особо не слушал, прислушиваясь к себе. «Нет-нет, я не о совести и о чем-то таком. Это все побосенки, свойственные прекрасной эпохе всеобщего гуманизма, той, которой никогда не было и никогда не будет. Речь идет о интуиции, и она мне говорила, что поступил я абсолютно верно». «Надо только еще один момент не забыть с моим приятелем проговорить». «Да, Стас», — я поддержал полицейского, который в этот момент пошатнулся и чуть не упал. Кровопотеря все же давала себя знать. «Вон он и бледный весь. Надеюсь, мое имя вообще нигде и никак не будет фигурировать, особенно в бумагах». «Не будет», — пообещал он, оседая на стул. «Даже не переживай». «Тебя тут никогда и не было». Калинин разделил на две части сначала пачку рублей, так и лежащую на столе, затем то же самое проделал с евро, смешал их, а после пододвинул ко мне одну из получившихся денежных стопок. Затем взял в руки пистолет и ловко выщелкнул из него обойму. «Забавная штучка», — глянув на патроны с тупыми медными головками, сообщил мне он. «Не кольт, конечно, но пугануть кого-то со слабой психикой или в спину пальнуть — самое оно. Нравится?» «Да», — не стал скрывать я. «Так бери». Он вставил обойму в рукоять, а после протянул пистолет мне. «Только особо им не свети, мало ли что». «Да и вообще, ты, Сань, запомни, пистолет, если его постоянно таскать с собой, рано или поздно выстрелит». Человек так устроен, что если у него есть оружие, то он подсознательно ждет момента, чтобы его пустить в ход. И тогда у нас с тобой счет пойдет уже совсем другой. Потому убери эту пуколку куда-нибудь подальше, так, чтобы она у тебя, если что, проканала за фол последней надежды, а еще лучше на дачу отвези. Пошёл в лес, пострелял по банкам, получил удовольствие от процесса, и на этом все». Речь его становилась все менее и менее внятной, плюс он то и дело сплевывал кровь в платок, потому задерживаться в квартире мы не стали. Тем более, что время стремительно катилось к вечеру и дорожным пробкам, которые являются его вечным спутником. Стас наотрез отказался вызывать такси и уселся за руль своего БМВ, заставив меня провести следующий час в жутком нервном напряжении. Я ежеминутно ждал того, что он вот-вот потеряет сознание, но обошлось без этого. Дома я сначала дал ему крови восстанавливающего зелья, которое я сварил в свое время одним из самых первых, в силу того, что оно в рецептуре несложное и делается быстро. А после пустил в ход то же снадобье, которым не так давно самого себя вручевал, убивающего почти любую заразу и заживляющие раны. Стас долго шипел от боли, называл меня «зверюгой» и «садистом», а после заснул прямо за столом. Он, мужик, конечно, крепкий, но ресурсы организма не бесконечны. К тому же в состав первого зелья, которое я ему дал, входят душица и таволга, которые и в обычной народной медицине используются как снотворное средство. «Саш, а ты ему веришь?» — спросила у меня Жанна и мотнула головой, указывая в сторону комнаты, где похрапывал мой гость. «Вот он возьмет, да и заберет все себе. Да еще над тобой и посмеется». «Если ему это нужно, пусть», — равнодушно произнес я. «А что до веры Он мог меня положить прямо там. Возможность такая у него была, и не одна. Хоть из своего табельного, хоть вон из Вальтера». Я толкнул рукой пакет, в котором лежали деньги и пистолет. Смешно сказать, при всем том богатстве, которое хранилось в квартире, я с очень большим трудом нашел в ней один единственный пакет, к тому же еще и дырявый. Что до Стаса, он тоже был недоволен тем, что в шкафу висели исключительно дорогие сорочки и не обнаружилось ни единой футболки. «Тебя не так легко убить», — фыркнул Родько. «Ты чё, хозяин?» «Глупости, говоришь», — отмахнулся я. «Пуля в голову и до свидания. После снова туда приехать ночью, вывести тело за город и утопить в каком-нибудь пруду, где меня никто никогда не найдёт. Для человека с его опытом и хваткой такой трюк вообще не проблема». Но он этого не сделал. «Он боялся меня», — заявила Жанна. «Возможно, дело в этом». «Он знал, что я рядом, и ему этого не прощу». «Возможно», — согласился с ней я. «Но, значит, он и после ничего такого не предпримет». «И еще одно. Может, это и наивно, но я ему верю. Наверное, потому что Стас чуть ли не единственный человек из боевого окружения, который не скрывает того, что он всегда поступает так, как выгодно ему». Он не устраивает шоу под названием «Все только для тебя, Саша», а мой интерес он так, попутно, а идет к своей цели кратчайшим путем. Но про участкового он ведь тебе сразу не рассказал, заметила девушка, хотя и мог. А ведь эта информация весь расклад меняла. Что да, то да. Просто когда мы ехали ко мне, Стас объяснил, с чего именно он вообще решил, что в квартире чиновника есть тайник с деньгами. Оказывается, один его знакомец с полгода назад рассказал о смерти своего приятеля, работавшего участковым, как раз на той территории, где находилось тайное логово Рагулина. Причём был этот участковый мужиком совсем еще не старым и довольно крепким, то есть к скоропостижной смерти не склонным. А попутно знакомец Стаса поведал, что его покойный друг незадолго до кончины жаловался на то, что пустых квартир на его земле осталось хрен да маленько, из-за этого доходы стремительно падают. Не секрет, что некоторые участковые поправляют свое благосостояние тем, что сдают в аренду квартиры, те, что принадлежат людям, отбывающим наказание в местах не столь отдаленных или пустующие по каким-то иным причинам. В том числе рассказал и об однушке, в которой вообще никто не задерживается, ссылаясь на какую-то чертовщину, которая там творится по ночам, упомянув попутно, что именно там нашли видеострижа. Стас тогда значение данным словам не придал, зато теперь этот факт скрепил все остальные данные во вполне жизнеспособную версию происходящего, как цемент. Но мне про это рассказывать не стал, как видно, опасаясь, что я не соглашусь туда рвануть прямо сейчас. И не зря. Я бы точно настоял на том, чтобы мы заехали ко мне на предмет подготовки для визита в нехорошую квартирку. факты это и вправду, говорящие о многом, и в первую очередь о том, что туда с голыми руками соваться не след. Барсетку себе купить, что ли? Ту, что на поясная. Так-то она, конечно, стрёмная. Я при виде данного аксессуара сразу вспоминаю весельчака Алибека, который каждое лето около нашего магазина арбузами торгует. Но ведь и делать что-то надо. Я уже не в первый раз на эти грабли наступаю. Лето кончится не скоро, сто одежек на себя натягивать, и в них преть я не желаю, а сюрпризы, как показывает практика, поджидают почти на каждом шагу. Хотя нет, лучше с голыми руками ходить стану, чем с этой ерундой. Самолюбие дороже. А вообще, может, меня сглазил кто? Бабка Дара, например, или белобрысая Василиса. Она хоть и не дура, но все же молодая совсем, а значит, тщеславная. А тут бац, и какой-то ведьмак берет и ей не восхищается. В результате я решил, что утро вечера мудренее, уселся в кресло и сам не заметил, как заснул. Вернее, провалился в темноту. Знакомо так. Можно сказать, уже привычно. «Здравствуй, ведьмак!» холодно поприветствовала меня марана перед ясными очами которые я предстал сразу же после того как миновал липкие объятия серости отделяющий мой мир от этого находящегося невесть где или невесть когда и вам мое почтение откликнулся я озираясь чем вам опять не угодил от чего же ты так решил может напротив «За другим тебя призвала?» «Может, похвалить желаю?» «Ай, вот уж сомневаюсь», — хмыкнул я. «Вы в таких случаях смотрите по-другому, и в голосе у вас льдинки не звенят». «Льда в моем голосе всегда хватало». «Или не знаешь, как меня прозвали твои пращуры?» «Марана-зима», «Марана-студеная», «Марана-полуношница». Моё время — темнота, моя свита — метели до морозы, мой знак — зимний крест. «Какой крест?» — переспросил я. «Вот этот». богиня встала с пня трона, на котором по обыкновению своему восседала, подошла ко мне и пальцем начертала в воздухе две скрещные линии, каждая из которых на окончании своем была перечеркнута еще одной короткой линией. Мой знак- конечность всего сущего. Ни одна из этих черт не продлится дальше, ведьмак я остановила их, заморозила. если тебе понятнее будет. А жизнь людская и есть прямая черта. — И время вы тоже заморозить можете, — наивно хлопнув ресницами, поинтересовался у нее я. — Оно ведь тоже по прямой идет. — Время — тот враг, которого не победить никому. Морана снова уселась на пень. — Ни тебе, ни мне... — Ни роду, ни даже тем, кто пришел нам на смену. Оно раньше или позже перемелет в труху все и всех. — Это да. Так чем вы недовольны, богиня? Что я опять сделал не так? — Скажи, ведьмак, зачем ты мне такие души в жертву приносишь? Даже как-то жалобно осведомилась у меня богиня. Ты где вообще таких лихаимцев находишь? Но ведь один другого паскуднее. Последнего же вовсе в старые времена конями бы раздернули, столько за ним всякого разного водится». «Какие есть», — для приличия изобразил небольшое возмущение я. «Чем богаты, тем и рады. Ну и потом, нравы изрядно подпортили за последние пару тысяч лет». «Народ грешил всегда. Думаю, и в ваше время всяких стервецов хватало, но раньше они этого как-то стеснялись. Людская молва, честь рода, то, сё. А теперь более зазорно не грешить. Не поймёт тебя общество в этом случае, за малохольного сочтёт. Если ты слишком чистенький, то в тебя либо грязью кинут, чтобы от остальных не отличался». Либо заподозрят в таких злодеяниях, которые лежат за гранью разумного. «А, славно же вы живете», — деланно рассмеялась богиня. «На зависть всем». «Привыкли», — пожал плечами я. «Нравственность штука такая, она под общество подлаживается. Вчера какие-то вещи в глазах людей выглядели неказисто, а потом глядь». «Устои сменились, и это уже нормально. И чем дальше, тем меньше запретов существует». «А если завтра вы друг друга есть, начнете?» — сверкнула глазами богиня. «Как тогда?» «Если пиарщики будут грамотные, то и такое возможно», — заверил ее я. «А что?» «Ну, у нас-то такой фокус вряд ли пройдет, конечно, но на Западе запросто. Они любую хренотень, которая нормальным людям бредом, кажется, обожают в жизнь притворять». «Где?» — уточнила марана «В Тридевятом царстве», — пояснил я, — «за большой лужей. Там сначала придумают термин, какой-нибудь каннибалу-позитив». После снимут пару сериалов о том, как это здорово, следом цикл телепередач сварганят, из которых будет ясно, что дикие племена, которые до сих пор подобным промышляют, замечательно долго живут. Дескать, именно в мясе людском секрет долголетия и панацея от всех хворей. Все, база подведена, можно растаскивать ее по белу свету при помощи агрессивного пиара. Ну и еще из истории... вытащит примеры о том, как в древности войны разных стран и народов печень вырезали у врагов и ее сырой трескали. Мол, они же знали, что делали. Они были мудрее нас. Так что это нормально, потому что это традиция. Ну, кому еще кусочек тляшки тети Джейн на тарелку положить?» я не все слова поняла, но мне впервые за то время которое прошло с пробуждения не хочется покидать Навь», — без тени шутки сказала богиня даже теперь когда полос вьет свои кольца совсем рядом со мной сам не всегда от всего в восторге заверил ее я но хорошие в нашем мире тоже есть нет серьезно например мне все равно Марана вытянула руку, показывая мне на туманы по ту сторону Смородины. «Скажи, ведьмак, ты не знаешь, что так обеспокоило Полоза? На днях я слышала его шипение, он был чем-то разъярен. Мало того, тогда же он уполз куда-то в сторону курганов и с тех пор ни разу не объявился». «О как! На днях, значит...» Сдается мне, я догадываюсь, в чем тут дело. Не нашли договор с хранителем кладов так рассердил реликтовые присмыкающиеся? Если да, плохо. Это может повлиять на мои планы. Вернее, на наши совместные со Швецовым планы. Мне по-прежнему больше хочется мандрагыр искать, чем друг другу глотки резать. Да откуда же, тем не менее, немедленно соврал я богиня. «Он мне не докладывается, и очень хорошо, что все обстоит именно так. Подозреваю, что если мы с ним встретимся, то вы тут останетесь без собеседника в моем лице». «Найди его слугу», — потребовала Морана. «Думаю, с ним его гнев связан. Если он так ему дорог, стало быть, непременно его надо убить». «Я вам в прошлый раз говорил и сейчас скажу». Не убивают у нас там сейчас так просто, как в ваше время. Нельзя просто взять и зарезать человека, просто потому, что тебя об этом попросили. Ты же сам только что рассказывал мне, как изменились людские понятия о добре и зле, прокурорским тоном заявила богиня. Дескать, черное теперь белое и наоборот. Так в чем же дело? Вообще-то я о морали речь вел. Души, да, у многих исковерканы невероятно, люди сами не понимают, какую дичь говорят и творят, при этом считая свое поведение нормальным. Иногда вообще возникает ощущение, что все психически здоровые люди в сумасшедшем доме сидят. Вроде как это не мы их изолировали, это они сами от нас спрятались за желтыми стенами. Но убивать просто так все же пока не начали. «Нет, иногда встречаются профессиональные убийцы, но не часто. Да и со мной вам не повезло, я не из их числа. Тем более, что мне вообще убивать не нравится как таковое. Я потом сплю плохо». «Найми того, кому нравится», — предложила Морана. «Отсыпь этому человеку серебра, не скупясь, или даже злато. Пусть он сделает то, что тебе не по нраву». «Ведь не придерешься. Логика в ее предложении присутствует». «Подумаю», — пообещал я. «Хотя по нашим законам и это тоже преследуется. Надеюсь, она не станет меня сюда ежедневно вытаскивать, чтобы заслушать доклад о проделанной работе. И вообще, найти бы способ самому отсюда сваливать тогда, когда мне этого хочется. А то, боюсь, получу-таки как-нибудь билет в один конец». Те еще были ощущения тогда, когда меня подстрелили, и я сюда провалился. Жуть да и только. И это ведь я толком испугаться даже не успел. Очень уж быстро все произошло. всё что не так, меня беспокоит», — пояснила богиня, глядя на ту сторону реки. «Когда змей ползал там, то это было привычно и знакомо». «Если бы ты знал, ведьмак, сколько раз он пытался убить меня тогда, когда мы правили этим миром, и чужими руками, и сам, как-то раз даже почти преуспел. Я тогда по просьбе сестрицы ее сына Леля с этих серых равнин вытаскивала. Его в очередной раз какие-то селяне дрикольем забили за обесчищенную девку. Так вот...» Волос меня тут прихватил. Выждал момент, кольцами обвил и давай душить. А нафь — это не явь и не правь. Будь ты хоть трижды бог, но если тут умереть, то можно навсегда среди холмов остаться. Да и время наше было уже на исходе. Только мы этого еще не ведали. Но могли бы смекнуть, могли... И от свойственников севера к тому времени вестей давно не доносилось. И другие знамения являлись. Только мы все одно, что слепые были. А, Полос! Он смекнул уже, что к чему. А вот и осмелел. Возгля зеленая. «И как вам удалось вырваться?» — заинтересовался я. «Разорвала его. Как веревку», — равнодушно ответила марана «Это сейчас я слаба настолько, что вынуждена со смертными разговоры вести и просить их о чем-то вместо того, чтобы просто приказывать. А тогда этот мир был наш, мой и моей родни. Аполос лишь прислуживал время от времени моему брату, не более того. Веселые были времена. Хорошо, что я живу сейчас, а не тогда». А еще, сдается мне, моим дальним пращурам с такими вот небесными владыками жилось не так весело, как это изображается нынче в книгах и фильмах. Интонации, прозвучавшие при словах «вынуждено» со смертными разговоры вести, очень красноречиво о том свидетельствуют. Хотя фиг знает. Да и вообще, чтобы оценить, каким именно было то или иное время, надо в нем родиться и жить». Вот тогда ты будешь объективен, да и то лишь частично, исключительно в рамках того социального слоя, в котором тебе повезло появиться на свет. А все позднейшие рассуждения на тему «как оно тогда было» — это лишь перепева рассказов победителей. Почему победителей? Потому что именно они всегда пишут историю, ту, которую им приятно слышать. Ну, а спустя два-три поколения ее уже и оспаривать никто не станет. Некому это делать, да и незачем. Уже оно есть, как есть. Чего мудрить? «Одно плохо. Так просто эту мерзость не убьешь», — печально добавила марана Полос, видишь ли, в свое время сумел сдружиться с китоврасом. Да так, что тот упросил живу позволить змеюке бессовестной окунуться в заповедный источник, тот, который может даже давно мертвое живым обернуть. Ну, а живому такие силы придать, что поди его потом, прибей, я вот не смогла. Хотя сама виновата. Надо было брата побеспокоить, чтобы он его молоньями, значит... Надо было. И я бы теперь голову себе не ломал. Вторник остался в силе или нет? И если поездка все же состоится, то не надо ли мне ожидать выстрела в спину? В лесу такие вещи сейчас делать очень удобно. По нему сейчас никто еще не шастает, потому что грибов пока нет, ягод тоже, зато клещей полным-полно. «Впрочем, у меня есть Жанна, вот она и будет мне спину прикрывать, а вось обойдется. Ну, или я успею выстрелить первым?» «А что с источником тем стало?» — заинтересовался я. «Который мертвое живым делает?» «Не знаю». Богиня откинулась на спинку трона пня. «Пересох, наверное, или обычным родником стал, каких без числа на наших землях водится. Жива всегда была слабенькой, ей надо, чтобы все в ладу да в мире жили, а если наоборот, то она ослабела, хворала и плакала без меры». «Странное поведение для богини», — удивился я. «Ну уж, какое есть», — усмехнулась Марана. Она ушла в нафь одной из первых и с радостью стала туманом. Сама, доброй волей. Ей проще не быть вовсе, чем смотреть, как рушится все, что она и ее родня пестовали с того времени, как род создал мир. Я — нет. Я, если надо, буду начинать снова и снова, но не сдамся. Она не такая». «Ты запомни эти мои слова, ведьмак, хорошенько запомни!» «Запомню», — пообещал я. «А вот еще...» Задать очередной вопрос я не успел. На той стороне реки что-то гулко бумкнуло, туман дернулся так, словно он был плотный, что твое колесо, и его кто-то со всей дури пнул». Лицо Мараны посерьезнело, она соскочила с пня, подбежала ко мне и со всего маху хлопнула ладонью по лбу. В глазах крутанулись стекляшки из калейдоскопа, а в следующий момент я ощутил, как меня кто-то трясет за плечо. — Сань, да проснись ты уже, — ворвался в сознание голос Стаса. — Ёлки-палки, водой тебя обливать, что ли? — Не надо, — проворчал я. «Все. Уже не сплю. «Мужик, ты крут!» — сообщил мне оперативник и ткнул пальцем в щеку, на которой остался еле заметный шрамик. «Да и тот можно разглядеть только тогда, если о нем знаешь». «Скажи, а это любую разовая акция?» Даже не стал дослушивать его вопрос я. «Чистить не стоит. Объяснять, почему не буду. Просто поверь». «Хорошо», — согласился он. «Ладно, я погнал. Спасибо тебе еще раз. И за щеку, и за... М -м, понимание, скажем так». «Да не за что. Но если что, я вчера весь день был дома, и свидетели найдутся в случае необходимости». «Само собой», — согласился Стас. «Это в наших общих интересах». «Да, вот еще что». «Если ты со стволом на улицу станешь выходить, не забывай бумажку писать. Мол, я такой-то нашел это оружие на газоне и сразу, как образцовый гражданин, понес его в полицию сдавать. Подпись. И самое главное, дата всегда должна быть текущая. Это не панацея, но при хорошем адвокате можно будет выкрутиться». — Ну, это вопрос спорный, — усомнилась Жанна. — Если сильно кому-то серьезному дорогу перейти, то и без пистолета могут тебя отправить ватники шить. — Потому лучше ты его с собой вообще не таскай, — почти в тон с ней завершил свой совет Калинин. Пожал мне руку и направился к выходу. «Вот у нас был случай», — завела была свою любимую песню о мире относительно высокой моды Жанна. «Но мне это было сейчас совершенно не нужно. Это все очень интересно, но скажи мне, что ты тут делаешь?» «Не поняла?» «И я не понял. Ты почему тут, а не в поместье Носова? Или ты уже туда смоталась и обратно вернулась?» «Упс». Хлопнула ресницами Жанна и метнулась в сторону балкона. «Кругом бардак!» Глянув ей вслед, вздохнул я, взял со стола заголосивший в этот момент смартфон и глянул на экран. «Тьфу! А тебе-то что от меня надо в такую рань?»